Брачный месяц май Читатель, прошу вас, засмейтесь поэту в глаза, когда он примется воспевать вам месяц май. Это месяц, которым управляют духи зла и безумия. В этом месяце феи и кобальды появляются в зеленеющих лесах, а Пек и его легкокрылые свита делают свое дело в городе и деревне. В мае природа грозит нам пальцем, чтобы напомнить, что мы не боги какие-нибудь, а всего лишь чрезмерно самонадеянные члены ее большой семьи. Она дает нам понять, что мы братья осла и карася обреченного сковородки, прямые потомки шимпанзе и всего лишь троюродные братья воркующих голубей, крякающих уток и служанок и полисменов в парке. В мае Амур стреляет с завязанными глазами. Миллионеры женятся на стенографистках. Мудрые профессора ухаживают за девицами в белых передниках, жующими резину за стойкой с горячими закусками. Школьные надзирательницы оставляют после урока в классе скверных больших мальчиков. Пылки и отрыки с лестницами осторожно пробираются по зеленой лужайке, Туда, где томясь за заросшим плющом окном, поджидает их Джульетта, вооруженная подзорной трубой. Молодые парочки, вышедшие на прогулку, возвращаются домой повенчанными. Старые хрычи надевают белые ботинки и фланируют возле института для молодых девиц. Даже мужья, охваченные нежностью и сентиментальностью, Хлопают своих супруг по спине и ворчат. Ну, как дела, старуха? Этот месяц май не божество, а цирцея, наряжающаяся на бал, устраиваемый в честь первого выезда в свет лето, избивает всех нас с панталыку. Старый мистер Кульсон вздохнул и выпрямился в кресле. Он был обладателем злой подагры в одной ноге, дома близ парка Граммерси, полумиллиона долларов и дочери. Кроме того, у него была экономка миссис Виддон. Когда Май толкнул мистера Кульсона в бок, он стал старшим братом горлицы. Окно, у которого он сидел, было заставлено горшками с гиацинтами, геранью и анютиными глазками. Легкий ветерок гнал их аромат в комнату. Немедленно началось состязание между дыханием цветов и здоровым энергичным запахом мази от подагры. Мазь, правда, легко одержала вверх, но все же цветы успели ударить мистера Кульсона в нос». губительная работа неумолимого вероломного кудесника Мая была сделана. Из парка до слизистых оболочек носа мистера Кульсона доносились и другие оригинальные, характерные, неповторимые весенние запахи, авторское право на которое приобретено исключительно Нью-Йорком, запах раскаленного асфальта, грязных подвалов, газалина. Почули, апельсинной корки, испарений канализационных колодцев, египетских папирос, извести и пересохшей газетной краски. Воздух, врывавшийся в комнату, был свеж и тепел. На улице весело чирикали воробьи. «Никогда не доверяйтесь Маю!» Мистер Кульсон закрутил кончики седых усов, проклял свою ногу, и позвонил в звонок, стоявший у него на столе. В комнату вошла миссис Видден, благообразная, сорокалетняя, светловолосая, пронырливая и красивая. «Гиггинс вышел, сэр», — сказала она с вибрационно-массажной улыбкой. «Он пошел отправить письмо. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным, сэр?» «Мне пора принять мой аконит сказал старый мистер Кульсон. «Накапайте мне, пожалуйста. Вот бутылка, три капли, на воде. Черт бы побрал этого Гиггенса! Никто во всем доме и внимания не обратит, если я умру в этом кресле от недостатка присмотра». Миссис Видден глубоко вздохнула. «Не говорите так, сэр», — сказала она. «В вашем доме есть такие люди, которые стали бы горевать гораздо больше, чем кто-нибудь предполагает». «Тринадцать капель, — вы сказали, сэр». «Три», — сказал старый Кульсон. Он принял лекарство и принял еще в свои руки руку миссис виддан Она вспыхнула. Да — Да-да, это каждый может сделать. Попробуйте. Задержите дыхание и надавите на диафрагму. — Миссис Виддон, — сказал мистер Кульсон, — весна в полном цвету. — Совершенно верно, — произнесла миссис Виддон, — воздух совсем теплый, и на каждом углу объявление мартовское пиво, а парк весь желтый, розовый и голубой от цветов. И у меня так стреляет в ногах и во всем теле, — Весной, — сказал мистер Кульсон, покручивая свои усы, ай ай ай-яй-да, весной человеческое воображение легко обращается в сторону любви. — Честное слово, сэр, — воскликнула миссис Виден. — Это верно, кажется, будто что-то носится в воздухе. — Верно, — продолжал мистер Кульсон. — На улицах продают ароматные, покрытые живою росою ирисы. «Они очень вкусны с чаем, эти ирисы!» — вздохнула миссис Видден. «Миссис Видден», — сказал мистер Кульсон, и лицо его передернулось от боли в ноге. «Без вас этот дом был бы одинок». «Я ста... да, я пожилой человек, но у меня есть изрядный капитал». Если полмиллиона долларов в государственных облигациях и искреннее влечение сердца, которое, правда, уже не бьется первым пылом молодости, но все же полно неподдельного, громкий стук опрокинутого стула у дверей смежной комнаты прервал горячую речь почтенной и наивной жертвы мая. В комнату вступила мисс Ван Миккер Констанция Кульсон. Костлявая, высокая, мрачная, холодная, высокомерная, благовоспитанная, тридцатилетняя. Она поднесла к глазам лорнет. Миссис Видден поспешно нагнулась и стала поправлять повязку на больной ноге мистера Кульсона. «Я думала, здесь гигинс сказала мисс Ван Миккер Констанция. — Гиггинс вышел, — объяснил ей отец. И миссис Видден пришла на звонок. — Теперь мне лучше, миссис Видден, благодарю вас. Нет, больше мне ничего не нужно. Экономка ретировалась, пунцовая, под холодным пытливым взглядом миссис Кульсон. — Прекрасная весенняя погода, правда, дочка? — сказал старик, виляя мысленным хвостом. — Совершенно верно. мрачно ответила мисс Ван Микер Констанция Кульсон. «Когда миссис Видден едет в отпуск?» «Кажется, она говорила, через неделю», — ответил мистер Кульсон. Мисс Ван Микер Констанция с минуту постояла у окна, выходившего в маленький сад, залитый ласкающим светом заходящего солнца. Холодным взором ботаника она созерцала цветы, Наиболее могучее оружие коварного мая. Своим неприступным девственным сердцем она стойко отразила атаку кроткой весны. весёлые солнечные стрелы испуганно отскакивали от нее, замороженные прикосновением холодной брони, сковывавшей ее неволнующуюся грудь. Аромат цветов... не в силах был пробудить ни проблеска чувства в неизведанных глубинах её спящего сердца. Чириканье воробьев раздражало ее. Она смеялась над маем. Но, несмотря на то, что мисс Кульсон была сама непроницаема для весны, она была достаточно умна, чтобы знать ее силу. Она знала, что пожилые мужчины и толстые женщины — скачут, как дрессированные блохи в потешной свите мая, веселого пересмешника среди месяцев. Она слыхала о сумасбродных пожилых джентльменах, женившихся на своих экономках. Какое, право, это унизительное чувство, так называемая любовь. На следующее утро в восемь часов, когда пришел человек из ледяного склада с обычной порцией льда, Кухарка сказала ему, что мисс Кульсун хочет поговорить с ним и ожидает его внизу. «Можно», — сказал самодовольно поставщик льда, — «я ведь не кто-нибудь, фирма Олькатыдденью». Из снисхождения он опустил свои засученные рукава, положил свой крюк для льда на крышку ледника и пошел вниз. Когда мисс Ван Микер Констанция Кульсон заговорила с ним, он снял шляпу. «В этот подвал есть черный ход», — сказала мисс Кульсон. «До него можно добраться через калитку, ведущую на соседний участок, где производятся земляные работы для новой постройки. Я хочу, чтобы в течение двух часов вы привезли и свалили туда тысячу фунтов льда». Можете себе взять в помощь одного или двух человек. Я покажу вам, куда мы поместим лед. В течение четырех дней, начиная с сегодняшнего, доставляйте мне сюда ежедневно по тысяче фунтов. Ваша фирма может поставить стоимость этого льда в наш регулярный месячный счет. А это вам за труды». Мисс Кульсон протянула ему бумажку в 10 долларов. Поставщик льда поклонился, держа свою шляпу обеими руками за спиной. — Разрешите откланяться, леди, я с большим удовольствием сделаю для вас все по вашему желанию. Несчастный май В полдень мистер Кульсон сбросился со стола два стакана, сломал пружину своего звонка и начал благим матом звать Гиггенса. «Принесите топор», — приказал он ему сардонически, улыбаясь. «Или пошлите за четвертью галлона синильной кислоты, или позовите сюда полисмена, чтобы он застрелил меня на месте. всё лучше, чем замерзнуть, сидя в этом кресле». «Да, как будто становится все холоднее, сэр», — сказал Гиггенс. «Раньше я не замечал этого. Я закрою окно, сэр». «Закройте», — сказал мистер Кульсен. И это люди называют весной. Это весна? Если так будет продолжаться дальше, я возвращусь во Флориду. Весь дом напоминает какой-то морг. Немного спустя вошла мисс Кульсон и заботливо осведомилась о состоянии больной ноги отца. «Станции?» — спросил старик. «Как сегодня на улице?» «Ясно», — ответила мисс Кульсон, — «но прохладно». «По-моему, просто опять наступила зима», — сказал мистер Кульсон. «Вот когда уместно выражение поэта — зима, запутавшаяся в складках одежды весны, хотя эта метафора далеко не из приличных», — проговорила Констанция, рассеянно глядя в окно. Немного спустя она вышла в боковую калитку и направилась к Бродвею за покупками. А через несколько минут в комнату больного вошла миссис Видден. «Вы звонили, сэр?» — спросила она, причем щеки ее покрылись ямочками. Я попросила Гиггенса сходить в аптекарский магазин, и мне показалось, что я слышала звонок. «Я не звонил», — сказал мистер Кульсон. «Я боюсь, — сказала миссис Видден, — что прервала вас вчера». когда вы хотели мне что-то сказать. «Скажите, миссис Видден, — грозно спросил старик Кульсон, — почему в доме у меня такой невероятный холод?» «Холод, сэр?» — удивленно произнесла экономка. «Впрочем, совершенно верно. Теперь, когда вы сказали это, я и сама почувствовала, что здесь как будто холодно, а на дворе тепло и хорошо, как в июне». В такую погоду, сэр, сердце готово выпрыгнуть из английской кофточки. Весь плющ на доме уже распустился, кругом играют шарманки, и дети танцуют на тротуаре. Сейчас как раз время высказать все, что у меня на сердце. Вы вчера сказали, сэр... «Женщина!» — зарычал мистер Кульсон. «Вы с ума сошли! Я плачу вам за то, чтобы вы смотрели за порядком в этом доме!» В своей собственной комнате я замерзаю насмерть, а вы являетесь и начинаете мне нести какую-то чушь про плющи шарманки Дайте мне сейчас же пальто. Пусть в нижнем этаже закроют все двери и окна. Старое толстое существо, не знающее своих прямых обязанностей, посреди лютой зимы болтает о весне и цветах. Когда Гиггенс вернется, скажите ему, чтобы он принес мне горячего пунша. А теперь убирайтесь». Но кто в силах посрамить веселый май? Хотя он и большой плут, хотя он и смущает порой здравомыслящих людей, все же никакие хитрости мудрых дев и никакие холодильники не заставят его склонить голову в веселом хороводе месяцев. Да-да, наша история еще не кончена. Ночь миновала, И утром Гиггенс усадил старого мистера Кульсона у окна. Вчерашнего холода в комнате как не бывало. В окно врывалось небесное благоухание и чудное весеннее тепло. В комнату вбежала миссис Видден и остановилась у кресла больного. Мистер Кульсон протянул свою костлявую руку и взял пухлую руку экономки — — Миссис Виддонс, — сказал он, — этот дом не будет настоящим домом без вас. У меня полмиллиона долларов. Если эта сумма — истинная привязанность сердца, которая, правда, принадлежит не непылкому юноше, но все же еще не знает холода, могут... — Я знаю, откуда шел этот холод, — сказала миссис Виддонс, склонившись над его креслом. — Это был лед. Целые тонны льда. Он был в подвале и в кочегарке повсюду. Я закрыла отдушины, через которые холод проникал в вашу комнату, мистер Кульсон. Бедный вы мой. И теперь опять наступил май. «Искреннего сердца», — несколько сбивчиво продолжал мистер Кульсон, «которая вновь возродила весна, но... но... — Что скажет моя дочь, миссис Видден? — Об этом не беспокойтесь, сэр, — весело сказала миссис Видден. — Мисс Кульсон сбежала этой ночью с нашим поставщиком льда, сэр.